Глава 539. Город-крепость Дрикар. Долина Пепла. Город Дрикар. Небольшой город, как было ясно из слов Роксаны, действительно был похож на крепость. Но вот ее размеры напоминали, скорее, систему двух-трех крепостей, по периметру которой, помимо лучников, стоявших у парапета, патрулировали три конных отряда. Кто знает, какие еще силы были скрыты в этом городе, учитывая важность производимого здесь ресурса. Первой особенностью посещения этого места стала тщательная проверка у городских врат. Множество их вопросов по типу «Посещали ли вы наш город раньше?», «Как долго планируете пребывать?», «Если у вас здесь родственники?» и прочих. Как ни странно, вызывали также множество встречных вопросов, вроде «Что происходит?», «Что за допрос?» или «Как долго это будет длиться?». Но так как стражи не интересовались чем-то чересчур личным, а ответы не проверялись никаким детектором лжи, Ворон не стал особо зацикливаться на этом моменте, посчитав все это некой примитивной мерой защиты стран-союзниц от шпионов и врагов. Еще на подходе к вратам парень слышал громкий стук, клацанье, шипение и прочие звуки производственной деятельности. Поэтому, оказавшись внутри, лишь слегка поморщился текстом так как вся эта какофония вызывала ощутимый дискомфорт для первого раза. Стоявший на улицах смог, устремляющийся ввысь и заволакивающий небо над городом не делал общую атмосферу лучше, создавая ощущение вечной непогоды. Возможно, именно поэтому встречные прохожие выглядели какими-то блеклыми, беспокойными и несчастливыми. Это было второй особенностью Дрикара. Получив бонус за первое посещение, а также активировав новые телепортационные врата, Везурен добрался до предполагаемого центра города. И остановившись там на пару минут, недовольно цыкнул. Вот чуть-чуть её никак не реагировала. Это означало одно: Демона тут нет. Он понимал, что надеяться на то, что только попав в долину, он сразу столкнется со своим врагом, было весьма глупо, но удача иногда благоволила ему, и поэтому отсутствие результата слегка испортило настроение. Ну и просто, чтобы убедиться наверняка, парень на всякий случай пробежался вдоль городских стен, тем самым распространяя чутье за пределы города, но все равно не получил отклика от способности. Это означало, что Кранч находился где угодно, но точно не рядом с Дрекаром. Так как площадь города-крепости была небольшой, по прикидкам около трех квадратных километров, то он справился буквально за пять минут. Тем не менее, несмотря на неудачу, ворон не стал торопиться покидать территорию города, так как столь поспешный уход мог сыграть с ним злую шутку. Вместо этого разбойник решил для собственного спокойствия задержаться здесь на пару дней и тем самым уменьшить шанс разойти с кранчем. Расспросив на будущее парочку местных жителей о месторасположении городов, входящих в так называемых их жителями «пепельный союз», Разбойник отправился в одну из гостиниц, выбрав ту, что располагалась практически в центре. Ее местоположение позволяло парню не переживать о том, что он упустит возможное появление демона. Следующие пять часов, не желая тратить время понапрасну, Ворон сосредоточенно занимался улучшением контроля ауры, пока не почувствовал необходимость в небольшом отдыхе. По той же причине, из-за которой выбрал эту гостиницу, он не мог выходить из игры. Не имея иных способов отвлечься от тренировок, парень спустился в полупустую обеденную зону и, заказав некоторые блюда с выпивкой, уселся за свободный столик. Ментальные тренировки оставались тренировками, и если физические влияли на усталость тела, то ментальные сказывались на разуме. Причем такое воздействие невозможно было проигнорировать или пересилить. Усталость влияла на психику, душевное равновесие и мышление. Состояние становилось вялым, будто он не спал минимум неделю. Порой, когда его разум истощался от продолжительной нагрузки, ему казалось, что все это бессмысленно, и его развитие стоит на месте. Уилл как-то пытался перебороть себе и продолжить тренировку после того, как довел до истощения. Но внезапная боль, несравнимая ни с какой другой, скрутившая, казалось, его душу, дала понять, что ему пока не стоит выходить за лимиты возможно это было связано с тем, что его тело и душа лишь на начальном уровне развития но проверить свою теорию у него не было возможности вообще если бы не та беседа с рекоралом и виеттроой он бы всерьез задумался о более радикальных способах тренировки но и шок и неверие в то, что вороны моле достигли таких результатов за жалкий год были красноречивее всех слов А после их объяснений ему стало ясно, что желать чего-то большего не просто нагло с его стороны, но и чревато серьезными последствиями. Разумеется, успехи у Уилла не были связаны с тем, что он являлся гением в плане таланта. Огромную роль в его процессе играло влияние системы. Но вот как и каким образом она делала это, оставалось загадкой невероятных масштабов. «Привет, Варис!» Голос пожилого мужчины, раздавшийся позади привлёк внимание ворона, и, не желая в очередной раз погружаться в ум своих мыслей о том, что же ждёт меня дальше, он тут же сосредоточился на чужой беседе. «Разве сегодня не сменадука?» Послышался звук стукнувшихся о стойку монет и шуршания одежд. Посетитель устраивался на барном стуле. «О, так ты не слышал?» Послышался в ответ встревоженный голос. «Его жена позавчера пропала!» «Шая?» Голос мужчины был полон шока и привлек внимание гостей и постояльцев, сидящих в зале, из-за чего служащий гостиницы тут же поторопился успокоить своего, видимо, друга. «Не может быть!» Уже гораздо тише проговорил мужчина, и Уилл услышал тихий, сочувствующий вздох. «Сам не могу поверить!» Тон человека за застойка был не менее сопереживающим. Я виделся с ней буквально пару дней назад. «А что говорит твой друг из стражи?» эм, «Он просил меня не говорить, но...» Голос служащего стал гораздо тише, но слух ворона был слишком хорошим, поэтому ему не составило труда услышать продолжение. «Это уже двенадцатый случай в городе за последнюю неделю!» «Что?» Ц -с -с -с. Вновь шикнувший и, судя по мычащим звукам, закрывший рот товарищу, работник начал ему пересказывать услышанное, и Уилл, уставший невольным слушателем, нахмурился. Информации было мало, но, судя по всему, она являлась достоверной. И зная, что именно в долине пепла обосновался его враг, разбойник не мог не ухватиться за эту нить. Кранч, который умело принимал на себя разнообразные роли, словно все вокруг было для него театром, и набирающие пугающий масштаб пропажи могли быть и не связаны, но все же стоило по-быстрому проверить эту зацепку. В голове всплыл давний случай, в котором оказались замешаны служащие культу работорговцы. Это стало второй причиной для того, чтобы взяться за поиски пропавших. Ну и третьей причиной, не позволяющая отмахнуться от этого дела, были собственные характер и совесть. Как и Ирина Лосса, он не мог отмахнуться от того, что узнал, и пустить все на самотек. Насколько бы нецелесообразно это ни было. Как бы сильно это не мешало его планам, Уилл просто не мог пройти мимо. Правда, вот где и как искать виновника – Он не мог пойти в казармы и начать расспрашивать стражу об этих событиях, так как у другой стороны непременно возникнет множество личных вопросов по типу «какого хрена?». И в таком случае придется раскрыть свой статус, который он намеренно скрыл еще при входе в город. А это уже не в его интересах. Король чужой страны, известный также как бессмертный путник, путешествующий инкогнито в месте, где производят один из самых прибыльных ресурсов. Подозрительно. Что? Он интересуется пропажей наших граждан? Зачем ему это? Очень подозрительно. Если эти слухи дойдут до его союзников, а также соседей Адамароны, то слава демонического короля и стает, как снег на солнце. Придется действовать, как в квесте «Септограмма». Но без знания о предполагаемом месте их пропажи все будет бессмысленно. Хм, что же делать? Пара минут размышлений навела на мысль о странных вопросах стражи, которые задавали всем входящим в город. И раз друг управляющего гостиницы все же знал о пропажах, значит, кто-то занимается расследованием этого дела и, возможно, даже ведет записи. «Давненько я не занимался разбойничьими делами». Парень улыбнулся и, дождавшись своего заказа, неторопливо приступил к блюду, раздумывая над планом проникновения в казармы и последствиями, если его вдруг каким-то образом все же поймают.